36. В десять часов Адамберг покинул площадь, чувствуя что чего-то не хватает. и он знал чего именно. Среди слушателей он ожидал увидеть: Марибель это семейное дело, говорил ФРС. Без марибель собрание за столом викинга было неполным. Ему нужно было поговорить с ней. Она была единственным яблоком раздора между Дамасом и Мане. Когда Адамберг произнес имя девушки, Дамас хотел что-то сказать, но старуха гневно повернулась к нему, приказав забыть эту дочь потоскухи. Потом старуха что-то пробормотала сквозь зубы, и ему почудилось нечто вроде... «Толстуха из Ромарантена». Дамас был очень огорчен и постарался перевести разговор на другое, пристально глядя на Адамберга, словно умоляя оставить его сестру в покое. Именно поэтому комиссар и собирался побеспокоить ее. Еще не пробило одиннадцати, когда он появился на улице Конвенции, Там он заметил двоих агентов в неприветной машине неподалеку от дома девушки. На пятом этаже горел свет. Значит, можно звонить к ней, не боясь разбудить. Но Лизбета говорила, что Мари Белль больна, и он стоял в нерешительности. С Мари Белль он чувствовал себя точно разделенным надвое так же, как с Клементиной и Дамасом. Они были так убеждены в своей невиновности, что это обескураживало его, но в то же время он твердо знал, что сеятель теперь у него в руках, сколько бы народу не скрывалось за этой маской. Комиссар поднял голову и оглядел дом. Здание в стиле османа, построенное из тесаного камня с резными балконами. В квартире было шесть окон. Большое наследство оставил Лердевиль очень большое. А Дамберг недоумевал, почему Дамас не обзавелся шикарным магазином вместо той темной и тесной конуры под названием «Ролл райдер Пока он нерешительно топтался в тени, дверь подъезда распахнулась. Из нее вышла Марибель под руку с невысоким мужчиной. Они прошли несколько шагов в его сторону, по пустынному тротуару. Девушка что-то говорила ему возбужденно и нетерпеливо. «Любовник», — подумал Адамберг, — поссорились из-за Дамаса. Он тихонько подошел ближе. Тонкий силуэт двух светлых голов ярко выделялся в свете фонаря. «Мужчина». Обернулся, чтобы ответить Марибель. И Адамберг увидел его лицо. Довольно красивый, малый, немного бесцветный, бровей не видать, но довольно изящный. Марибель крепко обняла его, потом расцеловала в обе щеки, прежде чем расстаться. Адамберг видел, как дверь подъезда закрылась за ней, а молодой человек зашагал прочь по тротуару. Нет, не любовник. Любовника не целуют в щеки. И так быстро, значит, это кто-то другой. Может быть, друг. Адамберг проследил взглядом за удалившимся молодым человеком, потом перешел улицу, чтобы навестить Марибель. Она не была больна. У нее было свидание. Неизвестно с кем. С братом. Адамберг остановился, держа руку на ручке двери. Ее брат. Это ее младший брат. Те же светлые волосы, незаметные брови, та же жеманная улыбка, бледная копия Марибель. Младший братец из Ромарантена, который так боится Парижа, и который, однако, сейчас здесь. Тут Адамберг вспомнил, что в распечатке не было ни одного телефонного звонка в Ромарантен, департамент Луар-Эшер, И однако его сестра якобы постоянно ему звонила. Парнишке нелегко жилось, он ждал новостей. Но парнишка оказался в Париже, третий потомок семьи Журно. Адамберг побежал вдоль по улице конвенции, она была длинной, и молодого эллер было видно издалека, метрах в тридцати, Комиссар замедлил шаг и пошел по теневой стороне. Молодой человек часто поглядывал на шоссе, как будто искал такси. Адамберг спрятался у подъезда, чтобы вызвать машину. Затем спрятал телефон в карман, снова достал и посмотрел на экран. По его безжизненным глазам он понял, что Камилла не позвонит. «Пять лет, десять лет, может быть, никогда». Что ж, тем хуже. Ему все равно. Он отогнал эту мысль и снова пустился в погоню за эллер де эллер Эл младший, второй мужчина, тот, что закончит дело с чумой, пока старший брат Эмоне задержаны ни Домасник Лементина, ни секунды, Не сомневались, что эстафета подхвачена. Могущество семьи не угасло. Потомки Журно стояли друг за друга горой. Они бы не стерпели позора. Они повелители, они жертвы. И у них оскорбление смывается кровью чумы. Марибель только что передала дело в руки младшего Журно. Дамас убил пятерых, этот... Прикончить троих. Ни в коем случае не упустить его и не спугнуть. Идти следом было нелегко. Молодой человек все время оборачивался к дороге. И Адамберг тоже, боясь, что подъедет такси, и он не сможет задержать его, не наделав шуму. Тут комиссар заметил бежевую машину, которая медленно ехала, включив ближний свет, По номерам он сразу узнал своих. Машина поравнялась с ним, и комиссар, не поворачиваясь, незаметно сделал шоферу знак замедлить ход. Через четыре минуты молодой аллер остановил такси на перекрестке Феликс Фор. В 30 метрах от него Адамберг запрыгнул в бежевую машину. Следом за такси, шепнул он, мягко закрыв дверь. Ясно. — ответила лейтенант Фиолетта Ретанкур, крупная полная женщина, которая так яростно нападала на него на первом срочном собрании. Рядом с ней Адамберг узнал молодого эстолера с зелеными глазами. — Ретанкур, — отрекомендовалась женщина. «Эсталер», — Эстолер, представился молодой человек. — Потихоньку езжайте следом. Осторожно, Ританкур. Я этим человеком дорожу, как зеницывока. ока. А кто он? Второй мужчина, правнук Журно, маленький повелитель. Он-то и должен казнить одного в Труа, другого в Шетельро и Кевина Рубо в Париже, как только мы его отпустим. "Сволочи", припечатала Ританкур. "Так им и мы надо". Мы не можем сидеть и смотреть, как их будут душить, лейтенант, возразила Дамберг. Почему бы и нет? спросила Ританкур. Они не уйдут от возмездия. Помените мое слово. Если не ошибаюсь, журнал вилли действует в порядке возрастания от наименьшего зла. К наибольшему. Мне кажется, они начали убивать самого невинного из банды, а закончат главным подонком, потому что мало-помалу все члены шайки, как Сильвайн Мармо и Кевин Рубо, поняли, что бывшая жертва вернулась. Трое последних знают, ждут и трясутся от страха. Это тоже часть мести. Налево, Ританкур, вижу». По логике, последний в списке должен быть заказчиком. Физик-авиаконструктор, способный понять, что открытие Дамаса очень ценно. Не может быть, чтобы в Труа и Шетельро таких были тысячи. Я подключил Данглара к поиску, а он его обязательно найдет. Можно просто подождать, пока парень сам приведет нас к нему. Это большой риск, Ританкур, доверить козе капусту. Если можно действовать по-другому, без этого лучше обойтись. Куда нас ведет этот парнишка? Мы едем прямо на север? Он едет к себе в гостиницу или на съемную комнату. Получил указание и едет спать. Ночь будет тихой. Не поедет Джон на такси в Труа или Шательро. Сегодня вечером нам нужен только адрес его жилища, а завтра... Он займется делом, ему надо спешить. А его сестра? Мы знаем, где она за ней наблюдает. Дамас передал ей все подробности, чтобы она рассказала их брату в случае срыва. Для них главное завершить начатое, лейтенант. Они одержимы этим. Закончить работу, потому что Журно не знали поражений с 1914 года, и они не должны их узнать. Эсталер присвистнул. — Тогда я точно знаю, что я не журно. — Я тоже, — сказал Адамберг. — Мы у Северного вокзала, — перебил Али Танкур. А если он сейчас сядет в поезд? — Слишком поздно, и он с пустыми руками. — Он может отправиться налегке, а черная краска лейтенант, а отмычки, а конверт с блохами, а слезоточивый газ, удавка, уголь. Не мог же он все это сунуть в задний карман. — Значит, младший братец тоже? С замками на ты? — Конечно, если только он не вымнет жертву наружу, как Виара и Клерка. — Будет не так-то просто, — заметил Эстолер, если жертвы уже на чеку. А... «По вашим словам, они должны насторожиться». «А сестра», — продолжила Ретанкур, — «девушке гораздо легче выманить мужчину на улицу. Она красивая?» «Да, но я думаю, что Марибель только принимает и передает сведения. Не думаю, что она знает все. Она наивна, болтлива, вряд ли. Дамас доверяет ей. А может, хочет ее защитить?» «Мужское дело. Так, что ли?» — сурово заметил Ретанкур. — Дело для суперменов. — В том-то все и дело. Притормозите, Ретанкур, гасите фары. Таксист высадил юношу у канала Сен-Мартен на безлюдной набережной Жем-Мап. Тихий уголок, ничего не скажешь, — проговорила Дамберг. Ждет, пока такси уедет, прежде чем идти к себе. — предположила Ританкур. Супермен осторожничает. По-моему, он дал не тот адрес и пойдет пешком. — Следуйте за ним, не включая фар, — велела Дамбер, когда молодой человек тронулся в путь. — Так, стоп. — Сама вижу, черт, — выругалась Ританкур. Эсталер с ужасом возрился на Виолетту. Разве можно так разговаривать с шефом? «Простите», — проворчала Ританкур. вырвалась. «Я, правда, видела. Я хорошо вижу в темноте. Парень остановился, ждет у канала. Заснул он там, что ли?» Протиснувшись между двумя лейтенантами Адамберг, несколько секунд осматривался кругом. «Я выхожу, постараюсь встать как можно ближе к нему, за рекламным щитом. Затем с чашкой кофе». — спросил Ританкур. Умереть от удовольствия? — Не слишком. Бодрящая вывеска, чтобы за ней прятаться. — У вас и правда хороший глаз, лейтенант. — Вижу, когда захочу. Могу даже сказать, что там вокруг гравий шуршать будет. Супермен закурил. По-моему, он кого-то ждет. — А может, воздухом дышит или думает? Встаньте в шагах в сорока от меня, — Один справа, другой слева. Адамберг бесшумно вышел из машины и приблизился к тонкой фигуре, стоящей на берегу. Метров за тридцать он снял ботинки, прошел по гравию и спрятался за плакатом. Умереть от удовольствия. Здесь было темно, и канал был почти не виден. Адамберг посмотрел вверх и увидел, что три ближайших фонаря Разбиты. Может, парень здесь вовсе не за тем, чтоб проветриться? Юноша бросил окурок в воду, хрустнул суставами одной руки, затем другой, всматриваясь набережную по левой стороне. Адамберг проследил за его взглядом. Издалека опасливо приближалась чья-то длинная узкая тень. Это был мужчина, старик. Он внимательно глядел себя под ноги. «Четвертый журно? Дядя? Двоюродный дед?» Поравнявшись с молодым человеком, старик нерешительно остановился в темноте. «Это вы?» — спросил он. И тут же, получив прямой удар в челюсть, потом под дых рухнул, как карточный домик. Адамберг бегом бросился к набережной, пока юноша сталкивал бездыханное тело в канал. Шаги Адамберга заставили его обернуться, и он тут же бросился бежать. — Эсталер! За ним! — крикнул Адамберг, прежде чем прыгнуть в воду, где лицом вниз безвольно качалось на волнах тело старика. За несколько грибков Адамберг подтащил его к берегу, где Эсталер протягивал ему руку. — Черт, Эсталер! — крикнул Адамберг. «За ним! Догоните его!» Ританкур побежала, объяснил столер тоном человека, спустившего на вора собак. Он помог Адамбергу подняться на берег и втащить тяжелое скользкое тело. «Рот в рот!» — приказал Адамберг, бросаясь по набережной. Вдали он видел силуэт быстрого, как лань юноши. За ним тяжело неслась большая тень. Ретанкур, словно здоровенная цистерна, гналась за чайкой. Потом большая тень стала приближаться к своей добыче. Адамберг удивленно притормозил. Еще несколько скачков. Послышался удар, глухой стук и крик боли. Бегунов не стало видно. «Ретанкур?» — позвал комиссар. — Можете не торопиться, — важно отозвалась та. — Я держу его. Через две минуты Адамберг увидел лейтенанта Ританкур, удобно устроившуюся на груди беглеца. Вся его грудная клетка была придавлена ее телом. Юноша едва мог дышать, извиваясь во все стороны в попытке освободиться от этой свалившейся на него туши. Ританкур даже не стала доставать пистолет. — Быстро бегаете, лейтенант, никогда бы не подумал. — Потому что у меня толстый зад? — Нет, — соврал Адамберг. — Ошибаетесь, он не мешает. — Я бы не сказал. — Просто у меня сил много, — ответил Ританкур, — и я этим пользуюсь, когда захочу. — Когда, например? — Да хоть сейчас когда придавить надо. — У вас есть фонарик? — Мой намок. Ретанкур протянул ему фонарик, и Адамберг осветил лицо лежавшего на земле. Затем надел на него наручники, одним браслетом скрепив с ретанкур. Все равно, что к дереву привязал. — Юный потомок Журно, — сказал он, — месть кончается здесь, на набережной Жамап. Юноша взглянул на него с изумлением и ненавистью. — Вы не того схватили, — морщась проговорил он. — Старик на меня напал, а я защищался. Я был сзади. Ты ударил его кулаком в лицо. — Потому что он вытащил пушку. Он спросил, — Это вы? И сразу достал пушку. Я и ударил. Я не знаю, что ему было надо, пожалуйста, — Не могли бы вы попросить даму подвинуться? Я задыхаюсь. Пересядьте ему на ноги, ретанкур. Адамберг обшарил карманы юноши в поисках документов. Во внутреннем кармане куртки он нашел бумажник и вынул его содержимое при свете фонарика. — Пустите меня! — крикнул парень. — Он на меня напал! — Замолчи! Ты начинаешь утомлять. Вы ошиблись, я не знаю никаких журно. Адамберг нахмурил брови и осветил удостоверение личности. Так ты даже не Альярдевиль? Удивленно спросила. Нет, вы же видите здесь ошибка. Тот тип на меня напал. Поставьте его на ноги Ританкур, велел Адамберг, и отведите в машину. Комиссар встал, с его одежды стекала грязная вода. Потревоженный, он вернулся к эстолеру. Молодого человека звали Антуан Юрфен. Родился в Витеньи, департамент Луар-Эшер. Так это просто друг Марибель, на которого напал старик. Видно, эстолеру удалось вернуть к жизни бездыханное тело старика. Он сидел рядом, поддерживая его за плечи. Эстолер, спросила Дамберг, подойдя, почему вы не побежали, когда я приказал? Извините, комиссар, за то, что ослушался, но Ритангур бегает в три раза быстрее меня, а он уже был очень далеко, вот я и подумал, что вся надежда на нее. Странно, что родители назвали ее Виолеттой. Знаете, комиссар, младенцевич... Крошечная. Разве подумай, что потом он вырастет громадным, как танк? Но она очень милая женщина. Спешно поправился он. Очень добрая. Вот как? Конечно, надо узнать ее поближе. Как он? Дышит. Но в бронхи попала вода. К тому же потрясение. Он совсем бесил. Наверняка слабое сердце. Я вызвал скорую, правильно? Адамберг опустился на колени и осветил лицо человека, лежавшего на коленях, эсталера. «Черт, де камбре — Чёрт! Декамбре? Адамберг взял его за подбородок и легонько потряс. — Декамбре. Это Адамберг. Очнитесь, старина. Декамбре слабо шевельнулся и приоткрыл глаза. — Это не Дамас. — слабо проговорил он. — Уголь. Подъехала скорая, из нее выпрыгнули два санитара с носилками. — Куда вы его повезете? — спросил Адамберг. — В Сен-Луи, — ответил один из них, опуская старика на носилки. Адамберг смотрел, как Декамбре погрузили в машину, потом достал из кармана телефон и покачал головой. — Нахлебался воды, — сказал он столеру. «Дайте мне ваш». Адамберг подумал, что если Камилла и захочет позвонить, она все равно не сможет. Его телефон наглотался воды. Но это не важно, ведь Камилла не хочет звонить. Ну, и прекрасно. Не звони больше и беги, Камилла. Беги. Адамберг набрал номер Декамбре. Трубку взяла Ева, она еще не спала. — Ева, позовите Лизбету, это срочно. — Лизбета в кабаре, — сухо ответила та, — она поет. — Тогда дайте мне номер кабаре. — Лизбету нельзя беспокоить на сцене. — Это приказ Ева. Наступила тишина, и Адамберг подумал, не ведет ли он себя как полицейский. Он прекрасно понимал, что Ева должна быть зла на весь мир. Но сейчас просто не время. Прошло десять минут, прежде чем он дозвонился до Лизбет. «Я уже собралась уходить, комиссар. Если вы звоните сказать, что отпустили Дамаса, то я слушаю. А иначе и звонить нечего». «Я звоню сказать, что на Декамбре напали. Он в больнице Сен-Луи. Нет Лизбета. Думаю, выкарабкается». «Нет». — Один парень. Не знаю. Его будут допрашивать. Будьте добры, соберите сумку и не забудьте положить две-три книжки. Когда пойдете к нему, вы ему очень нужны. — Это все из-за вас. Зачем вы вызвали его? — Куда, Лизбет? — Когда звонили у вас, что мало людей в полиции? Декамбре у вас не на посылках. — Я ему не звонил, Лизбет. — Это был кто-то из ваших коллег, — возразила она. — Он звонил по вашему поручению. Я еще не сошла с ума. Я сама передавала ему про встречу. — На набережной Жеммаб, Напротив дома 57. — В половине двенадцатого. Адамберг покачал в темноте головой. — Лизбета, пусть Декамбре не выходит из своей палаты. Ни под каким видом. Кто бы ни позвонил. «Так это были не вы? Нет, Лизбета. Оставайтесь с ним. Я пришлю вам охрану». Адамберг повесил трубку и сразу позвонил в уголовный розыск. Бригадир Гордон», — послышался ответ. «Гордон, пошлите человека в больницу Сен-Луи охранять палату РВ. Дико и дико». И двоих человек на смену агентам на улице конвенций у дома Морибель. Нет, все тоже. Пусть просто наблюдают за домом. Когда завтра утром она выйдет, пусть везут ее ко мне. Арестовать ее, комиссар? Нет, она нужна как свидетель. Как пожилая дама? Сначала беседовала с внуком через решетку, а сейчас спит. О чем мы не говорили, Гордон? «Да вообще-то они играли в китайский портрет, знаете, такая игра, где нужно угадать человека по характеру, на какой цвет он похож, на какое животное, на какой звук, и нужно угадать, кого загадали. Это трудно. Не похоже, чтобы они слишком тревожились о своей участи. Никак нет. Старушка нас даже развлекает» эллер Девиль хороший парень, поделился своими лепешками. Вообще-то, Мане делает их из молочных пенок. Но у нее, знаю, Гордон, ей приходится класть сметану. Пришел анализ древесного угля Клементины? Час назад получили. К сожалению, ничего нет. Это не яблоня. Ясень, вяз, акарция. Все, что продают в магазине. Черт. «Такие дела, комиссар». Адамберг вернулся к машине. Мокрая одежда, липла к телу. Его пробирал легкий озноб. Эстолер сел за руль. Ретанкур сел сзади, скрепленная наручниками с юношей. Комиссар нагнулся к окошку. Эстолер, это вы забрали мои ботинки?» — спросил он. «Я не могу их найти». «Нет, комиссар, я их не видел». «Тем хуже». Адамберг сел на переднее сиденье, не торчать же здесь всю ночь. Эстолер включил зажигание, юноша перестал кричать о своей невиновности, словно придавленный неумолимой тушей ретанкур. Отвезите меня домой, попросил Адамберг, пусть ночные дежурные начнут допрос Антуана Юрфена Лердевиля, Журно, или как его там. Юрфен — крикнул юноша. «Антуан Юрфен!» «Проверьте его документы, домашний адрес, алиби и прочее, а я займусь этим чертовым углем». «Где?» — удивилась Ританкур. «В своей постели». Адамберг лежал в темноте, закрыв глаза. Сквозь усталость и мрачную тучу минувшего дня вырисовывались три картинки «Лепешки Клементины», Намокший телефон и древесный уголь, от лепешек он отмахнулся, к расследованию они отношения не имеют, это всего лишь бальзам для души сеятеля и его бабушки. Намокший телефон решил его навестить в память былой надежды обломок кораблекрушения, которому самое место в популярной страничке французской истории Жосса Герна. Мобильный телефон Адамберга с автономной трехдневной батареей держал путь на восток улицы Деламбр, получил пробоину у канала Сен-Мартен и затонул. Экипаж погиб. На борту была женщина Камилла Форестье. Погибла. Решено. Не звони Камилла. Пусть... Будет так. Все безразлично. Остается еще древесный уголь. Снова он. Опять все сначала. Домас тонкий знаток чумы, и он совершил большую промашку — одно совсем не вязалось с другим, или Дамас совсем ничего не знает о чуме и каждый раз совершает ошибку, когда мажет тело углем, или он что-то знает и никогда бы так не сделал, только не Дамас. Только не тот, кто так почтительно относится к старинным трактатам, обозначая все пропуски, которые вынужден делать. Дамас не обязан был ставить эти Многоточия, которое мешали Легерну читать. Все было так внутри этих точек. Они были символом слепого поклонения знатока тексту оригинала, благоговения знатока чумы. Старинный текст нельзя истолочь в ступе, раздробить на мелкие части по собственной прихоти, чтобы приготовить дешевую микстуру. Его – почитают и уважают, к нему относятся как к божеству и берегут от скверны. Человек, который ставит многоточие, не намажет тело древесным углем, он не совершит большую промашку. Это был бы позор, осквернение бича Божьего, попавшего в руки обожателя. Тот, кто мнит себя повелителем веры, возводит ее на пьедестал, У Дамаса была сила журно, но он был последним, кто мог ею повелевать. Адамберг встал и начал бродить по квартире. Дамас не дробил историю. Дамас вставил ноготочие, значит, он не мазал тела углем. Значит, он не убивал. Угольная пыль густо покрывала следы удушения, Это было последнее, что делал убийца. И это был не Дамас. Он не мазал углем и не душил, не раздевал, не вскрывал замки. Адамберг замер у телефона. Дамас делал только то, во что верил. Он был повелителем бича божьего. И сеял записки, рисовал четверки, подбрасывал чумных блох. Записки предвещали возвращение настоящей чумы, освобождая его от тяжелой ноши. Записки будоражили умы, помогали поверить, что к нему вернулась была и сила. Записки сеяли смуту, развязывали ему руки. Знак четверки охранял от беды, которую он якобы нес – успокаивая совесть этого щепетильного человека, мнившего себя убийцей. Выбирая жертвы, повелитель чумы не может пустить все на самотек. Четверки были необходимы, чтобы преградить вход насекомым, чтобы прицел был точным, а не приблизительным. Дамас не способен погубить всех жителей дома, если ему был нужен только один. Такое было бы непростительно для сына Журно. Вот что делал Дамас. Он верил в то, что творил. Он направил свою власть на тех, кто его уничтожил, чтобы возродиться вновь. Подсунул под пять дверей безвредных блох. Клементина довела дело до конца и подбросила блох трем последним учителям. В этом и было невинное преступление легковерного сеятеля чумы. Но кто-то убивал. У Дамаса за спиной некто проник в его призрак и действовал за него наяву. Какой-то лавкач, который ни секунды не верил чему и ничего о ней не знал. Тот, кто думал, что... У зачумленных чернеет кожа, тот, кто совершал большую промашку, тот, кто постоянно и неумолимо толкал Дамаса в глубокую яму, которую он себе выкопал. Все очень просто. Дамас думал, что убивает, а другой делал это. За него против Дамаса были неопровержимые улики – Он был повязан со всех сторон, начиная с крысиных блох, кончая углем, которые прямиком привели бы его к пожизненному заключению. Кто осмелится утверждать, что Дамас невиновен, ссылаясь на какие-то несчастные многоточия? Кто ухватится за соломинку в бушующем шторме? Ни один присяжный не поверит трем маленьким точкам камбре догадался. Он ухватился за то, что одержимость ученого-сеятеля и грубая работа в конце несовместимы. Он уцепился за древесный уголь и сделал единственно возможный вывод. Их двое – сеятель и убийца. камбре чересчур много болтал в тот вечер в викинге, и убийца все понял. И взвесил последствия своей ошибки. Оставались считанные часы до того, пока старый умник дойдет до самой сути и побежит в полицию. Над убийцей нависала неминуемая угроза. Старик должен замолчать. Времени на выдумки не оставалось. Пришлось изобразить несчастный случай, роковую случайность, падение в воду. Юрфен. Человек, который достаточно ненавидел Дамаса, чтобы желать его погибели. Человек, который сблизился с Марибель, чтобы все выведать у простодушной сестрицы. Чедушный, слабак, с виду такой ягненок, а на деле негодяй без страха и совести, способный одним ударом свалить старика в воду. Жестокий, безжалостный убийца. «Почему же тогда попросту не убить самого Дамаса? Зачем убивать пятерых человек?» Адамберг подошел к окну и прижался лбом к стеклу, глядя на темную улицу. «А что, если поменять телефон, а старый номер сохранить?» Он порылся в мокрой куртке, достал телефон и разобрал его, чтобы просушить внутренности, а вдруг получится. А что, если убийца просто-напросто не мог убить Дамаса, потому что его вина была бы очевидной? Как в убийстве богатой женщины сразу подозревают ее мужа, стало быть, единственное объяснение, какое можно найти, Юрфен был мужем Дамаса. Бедный муж богатого Дамаса, наследство Элер де -Вилле. Не сходя с места, Адамберг позвонил в уголовный розыск. — Что он говорит? — спросил комиссар. — Что старик на него напал, а он защищался. Он раздражается все больше и больше. — Не отпускайте его. — Это вы, Гордон? — Лейтенант Мордан, комиссар. — Это он, Мордан, он. Задушил женщину и четверых мужчин. — Он все отрицает. Это сделал он. У него есть алиби? Он был у себя в Ромарантене. Проверьте самым тщательным образом все, что связано с Ромарантеном. Найдите связь между Юрфеном и наследством эллер де -Вилля. Минутку. Мардан, напомните, как его зовут? Антуан. эллер де отца звали Антуан. Разбудите Данглара и срочно пошлите его в Ромарантен. Пусть займется этим с самого утра. Данглар – специалист по семейным делам, особенно по разоренным семьям. Скажите, пусть выяснит, не является ли Антуан Юрфен сыном эллер де Виля, его непризнанным сыном. А зачем? А за тем, что он и есть его непризнанный сын Мордан. Пробудившись, Адамброк взглянул на обнаженный выпотрошенный телефон, тот совсем просох. Он набрал номер технической службы, которая днем и ночью была к услугам разных занут, и потребовал новый аппарат со старым номером взамен утонувшего. — Это невозможно, — устало ответила женщина в трубке. — Возможно. Электронная карта высохла, надо только переставить ее в новый аппарат. Этого нельзя сделать, месье, это же не стационарный телефон, там стоит электронный чип, который нельзя, я все знаю о чипах, перебила Дамберг. Они живучи, как блохи, и я хочу, чтобы вы переселили его в новый корпус. Почему бы вам просто не взять другой номер? «Потому что я жду очень важного звонка лет через десять-пятнадцать с вами говорят из уголовной полиции», – добавила Дамберг. Ну, если так, последние слова произвели на женщину впечатление. Через час жду новый аппарат. Он повесил трубку, надеясь, что с чипом ему повезет больше, чем Дамасу. С блох.